Глава десятая. Гетман обоих берегов. Начало XVIII века ознаменовалось крупными изменениями для Украины. Молодой царь Пётр, едва вернувшись из великого посольства и расправившись со стрельцами, задумывал всерьёз заявить о российских притязаниях на место в Европе. Инициатором вовлечения Петра в войну со Швецией стал саксонский курфюрст и польский король Август, который в 1700 году начал военные действия против короля Карла XII в Ливонии. Практически сразу же после этого Мазепа получает приказ направить казацкие войска в помощь Августу. Россия ещё не была готова к войне с таким серьёзным противником, как Карл XII. Гетману приходили противоречивые указания: то идти самому, то направить лишь несколько полков. В конечном счёте были собраны казаки нескольких полков и охотницкие, а во главе их наказным атаманом был назначен Обидовский. Племянник Мазепы попал в самое пекло под Нарвой. Полная катастрофа русских войск, потеря обоза и пушек. Борис Петрович Шереметев едва спасся большое количество генералов попало в плен. Обедовский, стоя под печерами, с трудом сдерживал шведские войска, так как русские рассеялись в беспорядке. Безуспешно он пытался добиться от головина информации, куда ему двигаться со своим полком, однако в середине декабря Обедовскому удалось одержать победу над шведами и взять пленных. В конце 1700 года Мазепе дается указ с 8 тысячами конниц и 10 тысячами пехоты прибыть в Псков. Панические слухи доносили, что шведы из-под Нарвы намерены идти в Польшу, и именно это должен был предотвратить Гетман. 11 февраля 1701 года Мазепа получил уведомление из Москвы о смерти своего племянника Абедовского. По одним сведениям он скончался от ран, полученных в битвах со шведами, по другим от простуды. Вместе с ним умерла и Надежда Мозепа передать булаву своему ближайшему родственнику. Неожиданная и нелепая гибель Одиповского стала грозным предзнаменованием. Северная война обернётся трагедией для Украины. Начались и первые неприятности во взаимоотношениях гетманских офицеров и казаков с российским командованием. Служба оказалась очень тяжёлой. Фуража и продовольствия не было. В Псковской земле казаков, добывавших провиант и корма, избивали. Начались побеги, неудовольствия. Мазепе пришлось пойти на самые крутые меры, угрожая нарушителям дисциплины виселицей разумеется, это не способствовало росту его популярности. Между тем, Петр оправился от страшного поражения и после нескольких встреч с Августом в Белоруссии заключил военный союз. Договор с Речью Посполитой не мог не коснуться украинского вопроса. Это был очень щекотливый момент. Петровское окружение обратилось за советом к лицу наиболее компетентному, равно как и заинтересованному, к Мазепе. В марте 1701 года к нему в Батурин приехал думный дьяк Борис Михайлов. При встрече один на один он тайно объявил о секретных его царского величества делах, спрашивая совета. Подобное участие гетмана в тайных российской внешней политике не было явлением новым. Ещё в апреле 1700 года Фёдор Головин подробно информировал Мазепу о польских ведомостях, которые были получены от московского резидента в Польше Судейкина. Тем не менее, встреча Мазепы с Михайловым, равно как и его переписка с Головиным, ярко свидетельствует, насколько с одной стороны велико было доверие Петра к гетману, а с другой, какую серьёзную роль Иван Степанчик играл в российском государстве. Михайлов вручил Мозепе списки всех договорённостей, которые были заключены между Петром и Августом. Гетман принял их с благодарностью и просил разрешения оставить у себя, чтобы прочесть спокойно самому наедине. Мозепе сообщили, что Фёдор Алексеевич Головин предпринимал различные усилия, дабы склонить польских магнатов к войне со Швецией и добиться соответствующего решения сейма. В частности, планировалось пойти на подкуп но польский подканцлер Щука рекомендовал Головину дать от имени царя ряд обещаний, которые будут благосклонно приняты в речи Посполитой. Эти обещания касались правобережной Украины. Поляки хотели получить Трехтемиров, Стайки, Трепилье и ряд сёл Стародубского полка, а также добиться разрешения засеять земли вокруг Чигирина. Михайлов подчеркнул, что полякам было заявлено о невозможности вернуть земли, которые отданы по договорам во владение вечное его царского величества гетманом. Но всё же он спрашивал, нельзя ли уступить эти области полякам, единственно чтобы речь Посполитая присоединилась к войне со Швецией. Михайлов в частности предлагал только сделать вид, что соглашаются отдать требуемые земли, А затем сыскав многое и непостоянство польское, от того им отказать. Иван Степанович в осторожной и сдержанной манере высказался, что Трехтемиров, Стайки и Трепилье можно полякам отдать без особого ущерба, но отдавать Чигирин, Канев и Черкасы, которые стояли пустыми, никак нельзя. Эти области, быстро заселившись, станут притягательными для всех недовольных, включая запорожцев, что затруднит управление пограничными областями гетманщины. А Киев в этом случае останется единственным царским владением в Правобережье. На второй встрече, которая состоялась на следующий день, Мазепа уже не был так сдержан. Он внимательно ознакомился с договорами Петра с Августом и счёл их неразумными. По этим условиям Россия должна была предоставить Речи Посполитой деньги, казну и войска. Обязанности же польской стороны в статьях вообще не были чётко оговорены, что Мазепа не замедлил отметить. Кроме того, гетман Висьма здраво полагал, что в отношениях с Августом можно было довольствоваться обещанием только денег или только войск. А уж в случае такой большой уступки, обещая и то, и другое, следовало настаивать на великом знатном деле. Впрочем, Иван Степанович тут же заметил, что вообще никакого доброго дела он от поляков не ждет. Доказательств он привел этому множество, показав свою полную осведомленность в русско-польских внешнеполитических отношениях. В частности, он обвинял речь Посполитую в том, что получив большие территориальные уступки и денежное вознаграждение по условиям вечного мира, поляки так и не утвердили его сеймом, не записали его в конституцию. Много претензий Мазепа высказывал в адрес поляков и в связи с их покровительством ун kiaтам на Правобережной Украине. Например, в 1700 году поляки отдали ун kiaтам главный православный собор во Львове. Да и в недавних военных действиях гетман видел неискренность поляков, которые отступили от Риги, поставив тем самым русские войска под удар. Поэтому Иван Степанович советовал, как максимально возможною уступку, отдать полякам Трихтимиров, Стайки и Трепилье, но только если прежде Семь внесёт в свою конституцию подтверждение вечного мира. Наконец, Мазепа, не стесняясь, продемонстрировал Михайлову его некомпетентность во внутренней польской ситуации. Он объяснил, что договор с поляками можно заключать только если со стороны Речи Посполитой его подпишут главные сенаторы: архиепископ Гнезнинский, коронный гетман и Любомирский. Во-первых, это были люди, обладавшие огромной властью в Речи Посполитой, а во-вторых, владельцы правобережных имений, о возвращении которых и шла речь. И наоборот, Мазепа считал неприличным договариваться с подканцлером литовским «Щукой», как с человеком, опороченным на сеймах, не имеющим шансов стать сенатором. Развеял Гетман и иллюзии Михайлова относительно возможной помощи русским войскам в войне со Швецией со стороны литовского магната Агиньского хотя по мнению Мазепы литовцы были значительно более доброжелательны к русскому царю, чем собственно поляки, но отправиться в Лифляндию они всё же не смогут.